Как только Сергей закрыл кухонную дверь, Лада разлила по бокалам виски и, задыхаясь от волнения, произнесла «Мне кажется, что мне все это снится. Я даже не думала, что так бывает. Труп, бюро добрых услуг... Ты только в Майами никому про это не рассказывай». «Обещаю. Даже если кому-то и рассказать, все равно никто не поверит». Лада подошла к холодильнику и посмотрела на нашу с Пашей фотку. — Боже мой, повсюду эти фотографии! — с болью в сердце произнесла я. — Времени нет все это в одну кучу собрать и выкинуть. Полная квартира этих памятников любви. — Это муж? — Ну а кто же еще? — Интересный. Вы очень хорошо вместе смотритесь. — Да брось ты! — Свет, я честно говорю. А может, он все же не так безнадежен, как ты думаешь? Может, его можно перевоспитать? — Ладно, не смеши он же не ребенок. Перевоспитать взрослого человека невозможно. Понимаешь, для него секс с новой женщиной как бензин для моторчика, благодаря которому он живет и работает. Я слышала, что многие женщины живут со своими мужьями и делают вид, что не знают, что те гуляют, хотя на самом деле им давно все известно. Подобные женщины напоминают мне страусов, которые норовят спрятать голову в песок, а вся задница все равно торчит наружу. Я не понимаю те пары, которых устраивает подобная правда. Это мазохизм, жить с гуляющим мужиком, делая вид, что все хорошо, и страдать непонятного имя чего. Это все равно, что целыми днями ходить по битому стеклу и корчиться от боли. Нельзя терпеть нетерпимое. Это целенаправленное психологическое самоубийство. Это не просто измены, это что-то большее. Я не уважаю таких женщин. Наверное, ты права. Произнесла Лада и поставила рамку на место. Я тут же встала, вытащила из рамки фотографию, порвала на мелкие кусочки и выкинула в открытое окно. Не хочу эту рожу больше никогда видеть. Жаль, красивая была фотка. Какой бы твой муж ни был плохой, но замужество — это же твоя биография. Я вычеркну этот пункт из своей биографии и перепишу ее заново. Но ведь если муж в тюрьме отсидит и вернется, Он все равно к тебе придет. Он же начнет мстить, за такое и убить может. Пока он будет сидеть, я с ним разведусь. Думаю, к тому времени, пока он выйдет, найдется тот, кто сможет меня защитить. Ему нет резона меня убивать. Не дурак же он на второй срок сесть. Не скажи, знаешь, как у людей на почве месте крышу сносят? Латка вновь нарела нам виски с колы и сказала. Знаешь, я так рада, что тебя встретила. Мне такой подруги так не хватало. Тогда давай выпьем за наши страны. Так как ты уже американка, я предлагаю выпить за Америку и Россию. За Москву и Майами, — поддержала меня Лада и почему-то очень сильно обрадовалась этому тосту. Даже не верится, что скоро будем наибиться. Покатаемся на яхте. Ладка мечтательно закатила глаза. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты там кого-нибудь встретила, какого-нибудь хорошего мужчину, желательно иностранца». «Зачем?» — не сразу поняла я ход Латкиных мыслей. «Так ты быстрее переживешь все, что у тебя произошло с мужем». Мне так хотелось сказать Ладе о том, что я хочу быть Сергеем, что в данный момент меня интересует только один мужчина — ее брат, но я понимала, что не стоит этого делать. Неизвестно, как она это воспримет». Да и я очень хорошо запомнила слова Сергея, а, может быть, даже его просьбу о том, что не стоит торопить события. Рискованно рассчитывать на серьезные и продолжительные отношения с мужчиной, который ходит в костюме Китон, носит мужские туфли Тестони, да и трусы у него явно от Мессони. К тому моменту, когда в дверь в кухне отворилась и на пороге появился Сергей, мы с Ладой уже заметно поднабрались, и каждая из нас спела гимн своей страны. «Девоньки, что вы!» описал Сергей. У нас саммит, вполне серьезно ответила Ладка. Ты что, не видишь, что здесь проходит серьезная встреча на высшем уровне? Две страны, две великие державы обсуждают свои текущие проблемы и находят достойные пути их решения. Выдала она на гора. Я смотрю, вы хорошенько уже заправились. У меня полный бак, похлопала по животу Лада. Хотя, кто знает, может понадобиться до заправка. — Сестра, я тебя такое еще никогда не видел. — Конечно, я же в Москве. Тут все впитываешь, как губка. — Сергей, я хочу спросить о деле, — заерзала я на стуле. — Спрашивай. — Мы одни? — Я тоже хотела это спросить, — вмешалась в разговор Латка. Бюро добрых услуг уже отчалило? — Какое еще Бюро добрых услуг? — Жорж уже покинул мою гостеприимную квартиру или еще прохлаждается? — задала я вопрос. Твоего непрошенного гостя увезли. Устало сказал Сергей и убрал бутылку. Пора ехать домой. Я сяду за руль кабриолета, а вы обе сядете в мою машину с водителем. Сережа, зачем тебе садиться за руль самому, если мы можем вызвать трезвого водителя? Пыталась возмутиться Лада. — Я и есть трезвый водитель. Буркнул Сергей и верил, чтобы мы собирались. Я встала со стула и, заметно пошатываясь, собрала в сумку пляжные вещи, вручила их Сергею и, протерев пол в коридоре, отправилась вместе с ними к машине. Я опиралась на него с одной стороны, а Латка — с другой. «Ну вы даете! Сейчас едем домой и сразу спать!» Как только мы подошли к кабриолету, то с ужасом заметили, что у него были сняты колеса, стекло разбито и украдено магнитола. Также пропали пакеты с нашими обновками, стоявшие на заднем сиденье. «Что это?» — схватилось за сердце Лада. «Это Москва», — успокоила я ее. «Вот черт!» Сергей подошел к своему джипу и посмотрел на мирно спящего за рулем водителя. «Петрович, ты все на свете проспал!» Петрович тут же проснулся и протер заспанные глаза. Вместо трезвого водителя нам пришлось вызвать эвакуатор. В тот момент, когда мы садились в Сережин джип, я подняла голову и увидела стоящую в окне Альку. Не придумав ничего лучшего, я помахала ей рукой и улыбнулась. Алька даже не шевельнулась.